Глава двадцать третья. Я разогреваю остывшую яичницу, делю ее на две тарелки, мы едим, стоя у плиты в гробовом молчании. Адреналин окончательно отступает, и на его место приходит свинцовая усталость. Ночь без сна, эмоциональные качели, выбросы магии, все это высосало из меня все силы. Я не могу больше. Бормочу я, ставя тарелку в раковину. Мне нужно хотя бы пару часов поспать, иначе я просто рухну. Демьян кивает. Его собственная бледность выдает, что восстановление после ранения далось ему не просто так. Согласен. Геройствует лучше выспавшимся. Мы расходимся по комнатам без лишних слов. Я падаю на кровать и проваливаюсь в сон моментально, как в черную бездну. Просыпаюсь уже за полдень от того, что в дверь в Настойчиво стучит Демьян. Опаздываем на работу, госпожа помощница, смеется он. Голова тяжелая, в теле ломота, но хоть какое-то подобие сил вернулось. Мы молча едем в офис. В лифте на минус третий этаж я ловлю наше отражение в глянцевой стене. Оба помятые после вчерашней ночи. Выглядим как пара лунатиков после корпоратива. Надо бы привести себя в порядок. Пока лифт недолго спускается, решаю быстренько привести нас в порядок. Взмахивая рукой, маскирую темные круги под глазами, поправляю макияж, а потом поворачиваюсь к Демьяну. Меня окрасить не надо, усмехается он и пытается отвернуться. Но поздно, я уже накладываю заклинание и на его бледную кожу. Это вызывает у него лишь смех. Мы выходим из лифта и тут же натыкаемся на Марго. Она встречает нас в холле со своим планшетом. Ее взгляд скользит по Демьяну с обычным профессиональным интересом, а потом останавливается на мне. И вдруг ее строгие губы растягиваются в легкой одобрительной улыбке. Анжелика, говорит она, и ее голос звучит неожиданно тепло. А вы сегодня просто прелесть. Щечки так порозовели, выглядите посвежевший. Я замираю с открытым ртом. Что? Какие щечки! Я чувствую себя как выжатый лимон. Похоже, магия сработала даже слишком хорошо. Земьянка охочет на весь холл и, взмахнув рукой, уходит к себе в офис. Спасибо, неловко бормочу я. Просто выспалась, наверное. О, сон! Лучшее лекарство. Кивает она. И пожалуйста. Будьте осторожнее сегодня с документами. Не дышите пылью. Она, может быть, коварной. Она многозначительно поднимает бровь, разворачивается и уходит, оставляя меня в полном недоумении. Я смотрю ей вслед и еле сдерживаюсь, чтобы не ткнуть пальцем у виска. Что за странная забота не дышать пылью? Мы что, в архиве работаем? Вхожу в кабинет шефа. Чтобы узнать, какие у меня на сегодня задания – А Демьян строго говорит. Моргов всегда отличался проницательностью. Он берет меня под локоть и мягко, но у него молимо, направляет в сторону полок с артефактами. И заботливостью. Цените это. Я ценю, когда люди говорят прямо, а не загадками. Огрызаюсь я, позволяя ему вести себя. Прямота – это скучно, Лика. Это нормально, Демьян. Бурчу я. Это в вашем мире чертей скучно, если какую-нибудь загадку не подкинуть. А у нормальных людей... Ай! Змахиваю рукой. Что делать? Демьян указывает на полке, и я сразу же понимаю, что все по-прежнему. Погружаясь в работу, вношу данные в картотеку, а Демьян разбирает какие-то свои, явно сверхъестественные документы. Теперь он не скрывается и нагло пользуется магией в моем присутствии. А я украдкой наблюдаю за ним. Интересно знать, как черти работают. Тишина между нами напряженная, но уже не враждебная, скорее насыщенная невысказанным. Когда рабочий день подходит к концу, я собираю свою сумку. Поедешь ко мне? – спрашивает он, не глядя на меня, будто обсуждая погоду. Сердце ёкает. Что? Нет, нет, я не готова. Все это, он, пророчество, исчезнувшие подруги, эта сумасшедшая связь между нами — слишком для меня. Мне нужна дистанция, хотя бы на одну ночь. Нет, говорю я тверже, чем ожидала сама. Я поеду домой, к себе. Напрасно. Он наконец поднимает на меня глаза, и в них снова пляшут огоньки. Ты цепляешься за старые уловки, Лика. «Отношения между нами уже есть. Они начались не тогда, когда ты их для себя признаешь, а тогда, когда наши энергии переплелись впервые. Рано или поздно ты примешь это». «Может быть», — холодно отвечаю я, «но это будет мое решение, а не твое, принятое за меня. И уж тем более не какого-то дурацкого пророчества». Я вижу, как его глаза сужаются, Мне кажется, я задела его заживой, и мне это чертовски приятно. — Как знаешь, — пожимает он плечами, снова делая вид, что его это не волнует. Но убежище всегда ждет тебя. — Убежище? Зачем мне убежище? — удивляюсь я. — Всякое бывает. Демьян плавно подплывает ко мне и притягивает к себе. Это место, где ты можешь быть собой и не бояться, что кто-то... О видят твою магию. Там не осуждают. Ага. Кривлю губы. А еще там, наверняка, двухметровая кровать. Не без этого. Сухмылка кивает шеф. И не говори, что тебе не интересно. Может и интересно. Но сейчас мне нужно свое пространство, свои стены. Кое-как выпутываюсь из лап Демьяна. И выхожу из офиса, сочувствую его взгляду у себя на спине. И это ощущение щекочет нервы и злит одновременно. Кто ему мешает прямо сейчас при помощи своей магии следить за мной? С этими мыслями еду на метро. Дома меня ждет Вадик. Он сидит на кухне, смотрит в окно и не поворачивается, когда я захлопываю дверь. Где ты шлялся? Срывается у меня, прежде чем я успеваю подумать. Вся накопленная за день нервозность выплескивается на него. Пропал, когда нужно было помочь, а теперь просто попиваешь чаек? Он медленно поворачивается, в его глазах лишь устала отстраненность. Я не готов был смотреть, как ведьма добровольно идет против законов природы, говорит он тихо. Напоминать тебе сказки? Во всех, абсолютно во всех. Четко сказано, ведьмы и черти враги, извечные. Это не просто условность лика, это закон мироустройства. Нарушая его, ты рискуешь всем. А я уже все потеряла, если ты не заметил, фыркую я. Память подруг, контроль над собственной жизнью. Может, пора начать нарушать эти дурацкие законы? Вдруг все не так, как нас учили? Вдруг есть что-то более древнее. Кажется, слова Демьяна засели куда глубже, чем я рассчитывала. Я разворачиваюсь и ухожу в свою комнату, хлопнув дверью. Мне нужно успокоиться, нужно отвлечься. И тут я вспоминаю просьбу Тейи вернуть сборник сказок в библиотеку. Я нахожу книгу на тумбочке в ее бывшей комнате. Потрепанный томик. Я кладу его в сумку. Чувствуя, как камень на душе становится чуть легче, хоть какое-то простое, понятное дело, на следующее утро вместо того, чтобы ехать прямиком на работу, я отправляюсь в библиотеку. Я подхожу к стойке возврата, где дежурит миловидная пожилая женщина в очках с цепочкой. Здравствуйте. Хочу вернуть книгу. Говорю я, протягивая ей фолиант. Та берет ее. Ее пальцы с набухшими суставами бережно проводят по потертой обложке. Потом она поднимает на меня взгляд, и ее глаза, умные и пронзительные, смотрят на меня так, будто видят насквозь. «Спасибо, милая», — говорит она, и ее голос будто шуршит. «Но я думаю, эта книга тебе сейчас нужнее». Я замираю с открытым ртом. Но подруга просила вернуть. Всему свое время, качает головой библиотекарша. А сейчас в ней сокрыты все ответы на вопросы, что ты задаешь. Ищи, читай между строк. Иногда самые важные истины прячутся не в сказках о героях, а в историях, о неожиданных союзах. Она мягко подталкивает книгу обратно ко мне. Бабулька улыбается мне теплой, знающей улыбкой и отворачивается, чтобы заняться другими книгами. Я остаюсь как вкопанная. Похоже, вселенная или что-то там еще управляет этим цирком, настойчиво пытается мне что-то сказать. И самое ужасное, что я начинаю это слышать.